Новости археологии На территории Эстонии обнаружена одна из первых пары пахерских. Хорошо сохранились инструменты, зеркала и очередь из трех человек Прослушайте отрывок из сказки «Василиса прекрасно. Финальный поединок Ивана Царевича – со Звеем Горынычем. Отрубил я одну голову, вырастает вторая. Отрубил вторую, вырастает третья. Короче, помер змей от перенаселения. Судья? спрашивает свидетельницу. Э, э, скажите, сколько вам э, лет? 30 исполнилось. Хорошо, хорошо. Я слышал 30. А в каком году исполнилось? Вы рубрика Это интересно. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного? Что имея маркер Можно изрисовать все, Кроме этого маркера А имея два маркера Можно разрисовать Вообще все. Я рисую на асфальте Белым мелом Слова хватит Хватит, хватит и хватит Поли отпустить себя На Люблю русскую попсу! Пока трезвый не впечатляет, как выпьет тошнит!